Глава 59. Муза. Возвращаться в мир высших я не хотела. Мне хватило одного упыря, чтобы понять, что знакомиться с другими мне не нужно. Да и Мила мне успела рассказать о нравах разных народов, о которых она сама узнала от других жен Заура. «Не хочу жить там», — упрямо заявила я сестре. «Мне хорошо тут». «Я всегда мечтала вернуться». Задумчиво произнесла Вита, глядя вдаль, где в волнах мелькала фигура сирены и несколько темных силуэтов. «Мне казалось, что мы там будем куда счастливее. Не только я, но и ты, и Мари». «Ей и тут хорошо живется», — мягко возразила я. «Может, я ошибаюсь, но сейчас она изменилась, стала более... приземленной», — кивнула Вита. С твоим возвращением она снова стала собой. Только вот никогда наша сестра не будет, как все. «Она ведь плавает с дельфинами?» Я присмотрелась с тревогой. «Сегодня с акулами». «Почему я раньше этого не замечала?» Удивилась в очередной раз. «Мы способны отводить глаза. Высшие смотрят иначе и видят, например, крылья или сияющие глаза» а люди отмечают синюю краску на волосах и пирсинг на брови. Мы ведь можем остаться тут, теперь, когда договор с не недействителен. Не верится, что мира больше нет, вздохнула сестра, садясь на диванчик. Все списали на несчастный случай и взрыв газа. А Кейн? Чуть помедлив спросила я. Его так и не нашли. Но там была такая температура, что кости рассыпались в прах. В любом случае, эксперты признали, что останки принадлежали отцу и сыну, и украшения явно были твоего супруга. Я поежилась, понимая, что не стоит переживать загадов, которые так запросто меня продали после нескольких лет эксплуатации. Однако на душе было неспокойно, и хотелось избавиться от этого ощущения. Из-за угла веранды показался мужчина, и я вздрогнула. Но тут же успокоилась, увидев полицейский значок на ремне его брюк? Я услышал голоса и решил не стучать в дверь. Сообщил мужчина, слегка кивнув. Надеюсь, я не помешал? Офицер! Напряглась Вита, что вам нужно? Я пришел к вашей дочери. На последнем слове он осекся, наверняка заметив, что моя якобы мама выглядит на редкость молода. Что вы хотели? Я переключила его внимание на себя. «Сущая мелочь!» Мужчина пожал плечами. «Мне нужно передать вам кое-какие вещи. Ведь вы не приехали в морг». «Я не хочу посещать подобное место. Мне дурно от одной мысли, что есть дом с трупами». «Особняк вашего свекра стал именно таким домом. Там обнаружили убитых людей». «Убитых?» уточнила Вита. «Разве не погибших?» «Убитых огнем», — поправился полицейский. «А на кладбищах полно людей, убитых старостью», — поддела сестра. «Странно, что я не видел вас на дне города», — хмыкнул мужчина, осматривая Виту. «Хотя я тут недавно. Прибыл только для расследования произошедшего, но у меня прекрасная память на лица». В этот момент сестра вспыхнула и за ее спиной расправились крылья. «Офицер, хватит играть! Я чую твою природу и знаю, что ты понял, кто мы такие!» Высший усмехнулся и сунул большие пальцы рук за ремень со странной пряжкой в виде переплетенных змеиных тел. «Фея!» — произнес он уважительно. «Не знал, что в моем городе есть семья таких дам!» «С каких это пор город твой?» — колко поинтересовалась я. «Я представитель власти не только со стороны людей». «И где ты был, когда, мирас Я запнулась и отвернулась к морю, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. «У вас был договор?» «Был. Я не стала отпираться. И мы закрыли его до трагедии». «За пару минут до произошедшего...» Спросил он без тени улыбки. «Что ты хочешь знать?» Ядовито поинтересовалась Вита. Что этот упырь загнал нас в рабство? Что потерял на мою сестру права и пытался вернуть? Или то, что продал ее и заплатил за это? Кому платил? «Мне!» Раздался холодный голос, от которого у меня подгибались ноги. «Надо на дорожке стекла рассыпать, чтобы слышать, как кто-то подкрадывается», — фыркнула Вита и подошла к гостю, чтобы мягко его обнять. «Как ты, мой мальчик?» — произнесла она лукаво. «Прекрасно!» — криво усмехнулся Лекс и посмотрел на меня долгим голодным взглядом. Он выглядел немного осунувшимся, усталым. Обычно идеально сидящий пиджак смотрелся мешковатым. Под глазами залегли тени. Нос заострился. Лекс откашлялся и уделил внимание полицейскому. «Офицер!» «Меня зовут Сатен. Я...» «Это я убил тех упырей в доме Ленеров», спокойно произнес Лекс. «Как насчет чая?» Представитель закона закашлялся, и я ловко хлопнула ему между лопаток. «Я заварила свежий», — всплеснула руками Вита, с лимонной корочкой. «Вы серьезно?» «Ко мне можно на «ты», — благодушно разрешил Лекс. «Садись, нам есть что обсудить. Ты признался в убийстве». «Это был приговор». «А кто судья?» Таннер выдохнул дымное облачко. «В нашем мире есть только одна раса легитимных судей». Дракон? спросил мужчина прищурившись. «И я готов доказать, что был в своем праве, когда убил тех, кто прикоснулся к моей жене, тех, кто продал ее в гарем. Надо было подать жалобу. Она моя истинная пара. Глухо сообщил Лекс, а потому меня оправдает любой суд высших. Истинная, Кто именно? Лекс со значением посмотрел на меня, но я лишь опустила глаза, не в силах произнести вслух признание. «Ты же понимаешь, что должен сказать, кто она, потому что в ином случае я вынужден буду доложить совету об убийстве нескольких высших без повода». «Может, я и впрямь ошибся», — сухо хохотнул Лекс. «Сатен, пожалуй, мне стоит признаться, что я...» обнаглел и убил упырей без провокации с их стороны. Мужчина хмыкнул и облокотился о перила. Он вынул из кармана сигареты и вытряхнул из пачки одну. «Не дашь огня?» Лекс подошел к нему и выбил искру щелчком пальца. «А говори, что ошибся!» Офицер закурил, мельком оглянувшись. «Там в воде женщина с акулами. Это дельфины!» — заявила Вита легкомысленно. «Какая красавица!» — выдохнул полицейский. «У вас невероятная семья. Понимаю, почему вам пришлось обзавестись покровительством Мироса. Вы ведь прибыли сюда!» «Не трогай девушек!» — оборвал его Лекс беззлобно. «Если тебе нужен злодей, то он у тебя есть». «Дракон, который овладел огнем?» ты ведь несерьезно? а что не так? если я тебя арестую, Сатен принял увитый чашку с горячим напитком, то наверняка оставлю сильную высшую без истинной пары, а значит после твоей казни? казни? вырвалось у меня. по твоему какое наказание следует за убийство нескольких высших в иномерном посольстве? поинтересовался Сатер с иронией. «Хватит нагнетать!» — отмахнулся Лекс. «И потом, когда тебя убьют, твоя пара обезумеет и натворит дел!» — продолжил офицер, скучающий. «И подозреваю, способна она на многое, расстала истиной дракону и подарила ему огонь». «Убьют?» — просипела я, едва не упав. «Хватит!» — уже более жестко потребовала Лекс. Пойдем отсюда, пока ты не наговорил лишнего. Лишнего? Мужчина выгнул бровь и одним глотком осушил чашку с кипятком. Моего брата казнят за преступление, которого он не совершал, а мне нужно позволить этому случиться. Брат? Строго спросила Вита. Так у нас семейные посиделки? Ведь это ты его пара. Сатер уставился на меня пронзительными черными глазами. «И позволишь ему пострадать?» «Все сложно». «Ничего сложного. Либо он живет, либо гибнет». «Но...» — он скривился. «Есть вариант, что ты все еще тоскуешь по своему супругу». «Кому?» — встрепенулся Лекс. «Твоя пара официально замужем за Кейном Ленором. Таннер помрачнел. Он опустил голову, словно обдумывая сказанное, а потом вдруг сорвался с места, направляясь к воде. «Зачем ты так?» — возмутилась я шепотом. «Иди за ним», — велела Вита, — «а то нашу сестру случайно сварит огнедышащий монстрик».